Глава 13. Блогеры и простые смертные. Дарья. «Петрович, забирай эти шесть ящиков и неси на второй склад. Ставлю черным маркером пометки на картонных». «Да, Шунь!» — на склад залетает наш старший продавец Нелли. «Девушка вихрем несется меж стеллажей. Что?» — спрашиваю, не поднимая глаз. «Девочки, там такое болтает!» — запыхавшаяся Нелли переводит дыхание. «Скажи, это правда?» Вот, водички лучше выпей. Достаю пол-литровую бутылку минералки и протягиваю ее Нелли. Спасибо. Девушка ловко открывает бутылку и делает несколько жадных глотков. Так скажи, это правда? метка закрываю последний ящик, отмечая его маркером и поднимаю взгляд на Нелли. Девочки разные болтают, что именно правда? Что ты себе хахаля богатого нашла? Говорят, тебя на такой карете привезли. Слишком эмоционально выпаливает девушка. Час вот часу не легче. Наш дружный женский коллектив нашел новый повод для сплетен. Будут теперь неделю обсасывать. Это такой вид развлечений у местных девиц. Наля тоже хороша. Любопытная Варвара. Это еще хорошо, что я Герману запретила выходить и открывать мне дверь. Какие глупости. Я делаю паузу и достаю себе такую же бутылку. Но если интересно, то машина действительно крутая. И да, меня сегодня подвезли на работу. Я жутко опаздывала, поэтому пришлось ловить попутку. А эти куры напридумывали черт знает чего. Нашла кому верить. Нелли смотрит на меня с удивлением, после чего мы обе начинаем смеяться. «Блин», разочарованно тянет подруга, «а я и вправду подумала, что случилось чудо, и ты наконец-то нашла нормального мужика». «Разве нормальность измеряется тачками?» «Не только, еще квартирами и зарплатами», вздыхает та. «Господи, Нелли, где ты набралась этой пошлости?» «Это не я набралась, это жизненный опыт». Твой или девочек?» Усмехаясь, качая головой. «Какая разница, чей? Самое главное в мужчине – это толстый кошелек». «Угу», – отвечаю, играя маркером в руках. «А еще доброта, порядочность и честность». «А ты этого где набралась? В женских любовных романах или кинофильмах?» «Возможно, в мире, где люди ценят друг друга не за кошелек, а за добрые поступки», – отвечаю я с улыбкой. Ну давай не будем философствовать, а лучше переключимся на более интересные темы. Например». «Ну, например, поговорим о предстоящей инвентаризации», – шутливо отвечаю я. «Ой, Даша, нашла о чем. В жизни есть более интересные темы, чем работа», – отмахивается она. «Угу. Обсуждать личную жизнь других? Своей надо жить, а не другим косточки перемывать. А когда ей жить, если постоянно одна работа? Домой приходишь, и уже жить не хочется. А там тоже своя работа, стирка, уборка и все по кругу», – говорит Нелли с видом утомленной жертвы. «У всех так тяжко вздыхаю я». Но бывает же и по-другому. У кого? У богатых. Посмотри, к примеру, на блогершу Софию Стуюк. Живет, как в шоколаде, не то что мы. Это та, которая бесконечно рожает детей дома и ест свою плаценту, скидывая брови. Она ее пьет, поправляет меня девушка. Да, и совсем не важно, кого она рожает, важно от кого. У нее шесть детей и все от разных мужчин. Все ее мужики одаривали ее деньгами, машинами и бриллиантами, восхищается Нелли. Разве это не счастье? «Сомнительное. Дети, бесспорно. Дети всегда счастье. А вот относительно сбежавших мужчин я готова поспорить. Ты бы хотела такую жизнь?» – спрашиваю, опустив маркер и повернувшись к Нелли. «Ну, конечно!» – восклицает она. «Неужели тебе не хочется всего этого? машина драгоценности, шикарные виллы? И одной воспитывать шестерых детей?» – отвечаю я, а взгляд мой блуждает по складу, наполненному коробками. Тут с одним трудно, как не по золотуха, присаживаясь на одну из коробок. Счастье, Нелли, это когда твои дети здоровы без соплей бегают по дому. И хорошо, когда есть рядом тот, с кем ты можешь разделить это самое счастье. В этом мгновении я невольно задумываюсь о том, что если бы на месте моего бывшего мужа когда-то оказался Влад, то я была бы самой счастливой на свете женщиной. Нелли кивает, но видно, что она не согласна. Если бы мне предложили выбрать между жизнью Софии и обычной семейной, Я бы выбрала второе, добавляю я, поглядывая на Нелли. А ты? Нелли задумывается. Не знаю, может быть. Если бы я могла попробовать оба варианта, я бы сделала свой выбор. Я не поняла, что это за собрание? В дверях появляется Ирина Максимовна, наша директриса. А мы и тут товар проверяем, резко спохватывается Нелли. Ладно, Даш, я думаю, дальше ты уже сама справишься. Конечно, кивая я, стараясь не смотреть в глаза начальницы, которая и так с утра без настроения. Ирина Максимовна продолжает стоять над душой. Хоть она и неприятная личность, но куда от нее денешься? Начальница, где хочет, там и стоит. Что это у нас здесь так пыльно? Проводит рукой по полке и, сморщив нос, стряхивает пылинки. Это склад, здесь всегда пыльно, отвечаю я, продолжая делать свою работу. Надо уборщице сказать, чтобы генеральную уборку здесь сделала. Скажите, соглашаюсь я и чувствую, как в кармане начинает вибрировать телефон. «Смотрю на экран. Влад. Как ты же ты вовремя?» Директриса зло косится в мою сторону. «Извините, но мне надо ответить. У меня ребенок дома болеет. У тебя в последние дни что-то одни неприятности происходят», — с недоверием произносит она. «Так бывает», — отвечаю я, поднимаю трубку. «Привет, Влад. Что случилось?» «Да Саша пропал». «Пропал?» Мой голос дрожит, а внутри все обрывается и холодеет от страха. «Как пропал? Что значит пропал?» Точнее, я убежал. Мы по камерам посмотрели. Скажи, ты не знаешь, куда бы он в столице мог пойти? Без понятия, шевелю одними губами. Объясни мне, что произошло. Мы были в городе. Мне надо было по делам съездить, и я взял его с собой. Он же болеет, не контролируя свои эмоции, выкрикиваю я. Все с ним в порядке, ничего у него нет. Как нет? Саша абсолютно здоров. А температура? Градусник натер. И ты знал? Сейчас не об этом. Скажи лучше, где мне его искать? Мы с ментами прошестерили весь район, но его нигде нет. Страх и беспомощность сжимают мое сердце. Саша сейчас один в чужом незнакомом городе. Я даже не замечаю взгляда Ирины Максимовны, которая готова меня испепелить им. Дай только отмашку. Ты ему звонил? У него есть телефон? О, Господи, конечно. Не в каменном же веке живем. Сбрасываю влады и трясущимися от нервов пальцами ищу номер сына. Нажимаю на вызов и жду. Гудок, второй, третий. Нервы натянуты до предела. «Алло!» — спустя мгновение слышу заплаканный голос сына. «Саша, с тобой все в порядке?» «Почему ты мне не сказала?» — обиженно всхлипывает он. «Что не сказала?» — пытаясь держать себя в руках. «Что он мой папа?» — выдает в трубку сын. «Откуда ты узнал? Это Влад тебе сказал?» Меня накрывает волной злости на Доброва. «Как он мог быть таким безответственным?» «Такие новости ребенку не сообщает. Вот так, с двух барах «Нет, я сам услышал, когда он это одной тете говорил» хлюпает носом. «Какой, тетя?» «Красивый такой, я ее не знаю». «Так, во-первых, давай успокоимся, стараясь быть максимально сдержанной. Во-вторых, скажи мне, где ты находишься? Я сейчас приеду и заберу тебя». «Я не хочу тебя видеть, и его тоже». «Скажи мне, где ты?» повторяю максимально спокойным голосом. Никто даже представить себе не может, сколько требуется матери иметь моральных сил, чтобы держать себя в руках в данной ситуации. «На автовокзале», — сдается он. «Что ты там делаешь?» «Я сейчас к бабушке поеду». «Не надо никуда ехать. Просто будь там. Я сейчас приеду и сама тебя к ней отвезу. Хорошо?» Сын молчит. «Саша, хорошо?» — повторяя свой вопрос. «Хорошо!» — соглашается он и меня немного отпускает. Саша, возле тебя есть какой-то ларек, где делают чай и кофе?» Секундное молчание. Затем сын отвечает. «Да». «Прекрасно. У тебя есть карманные деньги?» «Да». Хорошо, теперь иди, возьми себе чай и посиди в зале ожидания. Я скоро буду, только никуда не уходи, понял? Да. Хорошо, и сбрось мне метку геолокации, чтобы я знала, где тебя найти. Сейчас, слышу тихое шуршание, и через секунду мне прилетает СМС с его местом нахождения. Спасибо, а теперь иди за чаем и жди меня, я скоро буду. Сын отключает вызов, а я оборачиваюсь к начальнице. Извините, Ирина Максимовна но у меня семейные обстоятельства, мне нужно уйти. Начальница складывает руки на груди и смотрит на меня так пренебрежительно, что от этого взгляда мне хочется спрятаться в один из ящиков. У вас постоянно какие-то проблемы, Дарья. Это влияет на работу. И вот опять, вы должны понимать, что у нас здесь бизнес, а не благотворительность. Чувствую, как внутри меня кипит, но стараюсь сохранять спокойствие. У меня ребенок в чужом городе сидит на вокзале. Минуту назад ваш ребенок был болен, и находился дома, — говорит с неприкрытым сарказмом. — Это сложная ситуация, — коротко отвечаю, не желая перед ней изливать всю подноготную. — Еще бы! — ехидно усмехается женщина. — Ирина Максимовна, мне правда очень надо. Можете поставить мне прогул. Мне все равно, но сейчас мне нужно уйти. Но если уж очень надо, то, пожалуйста, пишите заявление и на все четыре стороны. В таком случае увольняйте по статье. Я снимаю с себя рабочую синюю синтепоновую жилетку и бросая ее на полки со сгущенкой в жестяных банках. Я больше не теряю время на словесные перебранки и быстро направляюсь к выходу. Под гневным взглядом начальницы я прохожу мимо, пытаясь не обращать на нее внимания. Когда я выхожу на улицу, меня охватывает чувство облегчения. Теперь самое главное — добраться к сыну.